Толпа расступилась, и в кадре появился Уокер. Он был головы натрия выше самого здорового варвара. Как там говорили мурлоки, Уокер уже не человек. У него были длинные светлые волосы, аккуратная короткая борода и голый торс с небольшим амулетом в виде молота на груди. На ногах высокие почти до самого пояса поножи из черного мифрила, усеянные острыми выступами. На поясе рогатый череп неизвестного мне существа с плоским лбом. Левое предплечье прикрывало броня, гибкие пластины внахлёст. На плече торчали длинные шипы, то ли клыки, то ли рога, с насаженной на них волчьей головой. Причем та разевала пасть, как живая. Еще на левой руке у него была латная перчатка с тремя длинными лезвиями, а правый окер держал огромную секиру, исписанную рунами. К нему подбежал зеленый коротышка, прекрасно мне знакомый, в три прыжка забрался по руке, повис на шипах и что-то сказал на ухо, а потом указал пальцем за кадр. Я аж вздрогнул, поняв, что Джак обозначил направление на утес черепа. И едва Мурлок успел соскочить, Уокер повернулся в ту сторону, встряхнулся и начал брать разбег. Не резко, а постепенно, как многотонный поезд. Чувствовалось, что теперь он, начав движение, уже так просто не остановится. Камера сдвинулась, провожая его. На ходу гигант перерубил голову железному мамонту и попер дальше, оставляя за собой горы трупов. Живая камера, наконец, отрубилась, снова появился вид сверху. На дальних от вокера рубежах хранители держались лучше, даже теснили ордынцев и сбрасывали их обратно в воду. Но успех был временным. Из леса в тылу вывалилась зеленая толпа мурлоков и стала крушить оборонительные сооружения. Для защитников это стало сюрпризом. Они, похоже, не знали про Болотную Королеву. Трансляция начала сбоить. Замерцали красные циферки пинга в верхнем левом углу. Игроков на берегу собралось столько, что серверы не справлялись. Но мне это было только на руку. Больше шансов, что эфир опять облажается и перепутает аккаунты. На вершине утеса послышались голоса. Я аккуратно высунул голову и увидел Эйпа. Злого, нервного, но вроде бы бесподручных. Он ругался с операторами. Точнее, это они пытались ему что-то доказать и кричали, что будут жаловаться. Он рявкнул на них, а потом сотворил кинетическое заклинание, и самого громкого оппонента просто сдуло с вершины. Остальные заткнулись и бросились к лестнице. Вид у Эйпа был впечатляющий. Его персонаж, лесной эльф, прокачался уже до 300 уровня и, в отличие от вокера не выглядел неповоротливо тяжелой махиной. В движениях сквозила скорее грозная элегантность. — Данила, ты здесь? — спросил он и стал обходить площадку по кругу. — Стой, где стоишь, — предупредил я, выбравшись из укрытия. — Покажи слезу и давай закончим поскорее, как ты понимаешь, мне некогда. Я сел лицом к Кейпу на дальний от него край провала. Свесил ноги вниз и наклонился вперед. Если бы сейчас в меня прилетело что-то с критическим уроном, то вряд ли противники после этого легко отыскали бы мое тело. Но Эйп только кивнул, соглашаясь с моей мерой предосторожности. Черт, понять бы, что он задумал. Если я не вижу его прихвостней, то это еще не значит, что их тут и правда нет. Держа правую руку с Хоук Муном за спиной, я левой достал яйцо Драйка. Эйп выдохнул с почтением и даже трепетом. Да я и сам прибалдел, когда увидел, как изменилось яйцо за эту пару дней. Внутри зарождалась жизнь. Уже не просто отблески молний, а целый грозовой фронт, пусть и крошечный. Оболочка переливалась оттенками перламутра, периодически вспыхивая сильнее. Да, ее мне. В глазах у Эйпа отразилась смесь жадности, радости, облегчения. Он даже протянул руку, хотя нас разделял провал. Сначала скажи, как мы это сделаем. Я демонстративно покачнулся на краю шахты. Эйб испуганно дернулся. Нам с тобой помогут. Он произнес это со вздохом, будто уже очень устал от всего, что случилось. Хотел добавить что-то еще, но внизу на лестнице послышались взрывы и крики. Обернувшись, он выругался и мгновенно преобразился. Стряхнул с себя растерянность и усталость. Теперь в нем чувствовалась только жесткая воля и целеустремленность, и любой бы сразу узнал легендарного Лаки Эйпа. У лестницы из режима невидимости проявилось двое запыхавшихся бойцов, маги-иллюминатов, союзники-хранителей. Мне даже стало слегка обидно, как банально он хотел от меня избавиться. «Там вокер доложил один из магов, — «прет, как танк. Уже два отряда наших раскидал. Послали за подмогой, но они не успеют». — Задержать любой ценой! — рявкнул Эйп, а потом снова повернулся ко мне. — Данила, давай все-таки заканчивать. Он стал обходить провал, приближаясь ко мне, а за спиной у себя я ощутил движение воздуха. Обернулся и увидел огромную летучую мышь. Это была тварь-зомби, больше похожая на скелет. Она кружила надо мной, натужно махая крыльями, но не атаковала. Эйп подошел уже почти вплотную ко мне и проникновенно сказал... «Верь мне, обмен свершится». Я с трудом сдержал смех и чуть не выронил слезу фальшивку. А он прищурился и спросил. «Готов?» И я понял, что время вышло. Как только он сделает еще шаг, надо хватать его, прыгать вниз, а там будь что будет. Но перед этим не помешает вернуть ему ту самую фразу, которую он произнес когда-то. Ничего личного. Однако я не успел этого сказать. С лестницы на площадку вышел Уокер. Маги, работавшие на хранителей, попытались ему помешать, но тщетно. Одного из них, предводитель Орды, просто снес топором, а на второго с плеча Уокера прыгнул призрак, размытый силуэт с волчьей мордой, и вполне материально откусил противнику голову. В бой бросилась летучая мышь, спикировала, увернулась от волка-призрака, но лишь оцарапала Уокеру лицо. Отскочила и превратилась в Алису, одетую, как всегда, в облегающий черный комбинезон. Коротким взмахом руки та подняла магов у варвара за спиной, а потом, хищно изогнувшись, прыгнула на него. Пока я смотрел на это, Эйп потянулся к моей фейковой слезе. Хоук Муган тоже заметил, усмехнулся и собрался что-то еще сказать. Но я выстрелил. Мне даже целиться не пришлось, чтобы попасть в динамитную шашку. И одновременно я свободной рукой схватил Эйпа за плечо. Взрыв. Уровень моего здоровья сразу уполовинился, а вот у Эйпа отнялось всего-то процентов двадцать. Но важнее было другое. Утес вздрогнул, прогремели новые взрывы, и край шахты обвалился под нами. В последний миг я успел увидеть, как вокер несется к нам, а Алиса вцепилась в его громадную спину. Мы с Эйпом вдвоем полетели вниз. Он заорал, попытался вырваться, но колючки листолазов держали крепко. Еще мгновение спустя что-то заслонило свет сверху. Уокер бросился в шахту следом за нами. Я даже услышал, кажется, его сумасшедший хохот и вопль Алисы. Потом был удар о землю и темнота. В эфире получим критический урон. Система распознала попытку самоубийства. Уровень вашей жизни – 10 хитпоинтов. Задействован резерв приона. Штраф за... Боль пронзила все тело. Будто каждую косточку вынули из меня, надломили по сантиметру и воткнули обратно. И все-таки я сумел пошевелить пальцем, чтобы активировать свиток с аквилонским огнем. В эфире получим критический урон. Вы погибли. Штраф опыта 75 тысяч очков. До воскрешения 30 секунд. 29. Выйти из игры. В эфире. Системная ошибка... Подождите, к вам подключается оператор техподдержки. Выйти из игры. В эфире Эра. В жопу оператора. В жопу всю эту игру. Да, да, да. Выйти. Больше мне ничего не надо. И я уже видел нужную кнопку, горящую в пустоте привычным зеленым светом. Но что-то было не так. Вокруг меня проступили еще три зыбких, едва различимых силуэта. Самый крупный из них дернулся в мою сторону. Радость от вида кнопки сменилась приступом паники. Я понял, почему хохотал Уокер, и зачем он просил дождаться его прихода. Он сам хочет вырваться в реал, отобрав мое тело. Технически это вполне возможно. Мы с ним взаимозаменяемы, с точки зрения системы, по крайней мере. Уокер ведь, как и я, уже менялся сейпом, телами. Час часу не легче. Надо отсюда смываться. Срочно! Всей своей виртуальной сущностью я рванулся к зеленой кнопке. Текст читал, фу, Денис Борисов.